Картина 2. Появляется мерзкая комната, освещенная керосиновой лампочкой. Белье на веревках. Вывеска. Вход в санхайскую пратесную. Ганзолин. Газолин. Над горящей спиртовкой. Перед ним херувим. Ссорятся. Газолин. Из китайский. Бандит. Чешучу украл. Кокаин украл. Где пропадал, а? Как верить? Кто, а? Кировим, «Херувим. мало молчи. -мал Сама бандити есть. Московский бацак. Газалин. Уходи сейчас. Уходи с пратистей. Ты вор, Сухарский вор. Кировим что? Гони сипетник, китайцы. -си. Что? Меня украли тишечё на светном. Кокаин отбил бандит. Тут мало-мало -мал меня убивал. Смотри, показывает шрам на руке. Я тебе работал, а теперь гонишься Кусать что блять, китайцы будет в Москве. Плохой товарищ Убить тебя надо. Газолин. За И если убивать будешь, кому не контрами тебе мало-мало будет делать. Ирувим. Что? Гониси. Помощники гониси. Я тебя на волотах повесусь. Газалин. И красть воровать будешь? Ирувим. Нет, нет. Газолин. Кажи и Богу. Ирувим. — И богу! — Газалин. — Кази! — И богу, и сё! — Херувим. — И богу! — Богу! Господи! — Газалин. Надевай халат, будешь работать. — Херувим. — Голодний? Не ел целый день. — Дай хлебца. — Газалин. — Бери хлебца. На печке. — Стук. — Кто? Кто? — Манюшка за дверью. «Открывай, Газолин, свои!» Газолин. а, -а манюшка, Пускает Манюшку. «Манюшка, чё ж ты закрываешься?» «Хороша прачечная, не достучишься к вам!» Газолин. «А-а, Манусенька, здрасте, здрасте!» Манюшка. «Ах, какой хорошенький! На херувимый похож! Это кто ж такой?» Газолин. «Помосеньяки мой!» Манюшка. «Помощник, ишь ты!» — На, Газолин, тебе записку. Давай скорее лекарства. — Газолин. — Что? — Наверно. А бальян больной? — Манюшка. — О, не дай бог. Руки лежит, кусает. — Газолин. — Пять рубили стоит. Давай денг. — Манюшка. — Нет. Они велели, чтобы ты сам пришел и при них распустил. — А то говорят, что ты у себя жидко делаешь. — Газолин. — Моя не мазит сейчас сама идти. — Манюшка, нет уж ты, пожалуйста, пойди. Мне без тебя не велено приходить. Ирувим, Что? Молхи. Газолин по-китайски. Валя-валя. Ирувим по-китайски. уля да Ля, дана, Ля-да-на. Газолин. Манюшка, она пойдет. Сделает, что надо. Манюшка, она умеет? Газолин. Умеет. Не бойся. И, Манусенька... А ты верен? мало-мало. Манюшка, что ты все прячешься, Газалин? Знаю я все твои дела. Газалин поворачивает Манюшку. Так, Маночка, ирувиму, Калаули двери. Уходит и возвращается с коробочкой и склянкой. Валя, валя, ирувим, что ты учишься меня? Идем, девушка. Газалин Манюшке. А что деньги не даешь? — Манюшка, не бойся, там заплатят. Газалин Херувиму. — Эти рубили переноси. — Ну, Манюшка, до свидания. А когда за меня замуж пойдешь? — Манюшка, ишь, разве тебе обещала? Газалин. — А, -а Манюшка, а кто говорил? Херувим. — Хорошая девушка, Манюшка. — Газалин, ты молодцы. Иди, иди. Ты хиролицына веди, веди. Ты, Манушка, его смотри. Белье возьми. Херувим. Что мути себе ты не китайся? Берет фальшивый узел с бельем. Манюшка, что ты его бронишь? Он тихий, как херувимчик. Газалин. Он, херувимчик, бандит. Манюшка, прощай, Газалин. Газалин. До свидания, Мануська. Переходи скорее. Я тебе... — Угасю! — Манюшка. — Ручку поцелуй даме, а в губы не лезь. Уходит с Херувимом. Газалин. — Хорошая девушка, Манюшка! — напевает китайскую песню. — Вкусанная девушка, Манюшка! — Угасает! —